призванный строить винокурню помещикам, имевшим небольшой участок земли между вольными казаками. Под самым пакутом на почётном месте сидел гость, низенький и толстенький человечек с маленькими вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплёвывая и придавливая пальцем вылезший из неё превращённый в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни на скучи сидеть на своей крыше задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы, но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью. которую Винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию анбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевшей из почтения к хозяину в свитке. «Скоро ж вы думаете...» — сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой. — Поставить вашу винокурню? — Когда Бог поможет, то сей осенью, может, и закурим. На покрову-то я готов поставить, Бог знает что, если пан голова не будет писать ногами немецкие крензели по дороге. По произнесении сих слов ласки винокура пропали. Вместо их протянулись лучи до самых ушей.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 Безбородко Александр Андреевич, 1747-1799, секретарь Екатерины II, сопровождал её во время поездки в Крым в качестве министра иностранных дел. Ну, сват вспомнил время, когда от Кремёнчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь слышал ли ты, что повыдумывали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. Говоря эти слова, Винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. «Как это паром? Эй, богу, не знаю!» «Что за дур, не прости, господи, эти немцы?» — сказал голова. «Я бы батагом их собачьих детей. Слыханное ли дело, что паром можно было кипятить что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривший губ вместо молодого поросенка?» «И ты, сват?» А ты взвалил сидевший на лежанке, поджавший под себя ноги свояченица. Будешь всё это время жить у нас без жены? А для чего она мне? Другое дело, если бы и что доброе было. Будто не хороша, спросил голова, устремив на него глаз свой. Когда и тебе хороша, старая как бесс, харявся в морщинах, будто выпорожненный кошелёк. И низенькое строение винакура расшаталось снова от громкого смеха. В это время что-то стало шарить за дверью. Дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал как будто в раздумье посреди хаты, разинув широты и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Коленик. "Вот я и домой пришёл", говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. Вишь, как расстинул вражий сын сатана дорогу?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 Но неодолимая сила приковала его к скамейке. За это люблю, сказал глава. Пришёл в чужую хату и распоряжается как дома. Выпроводить его по добру по здорову. Оставь свят отдохнуть, сказал винокур, удерживая его за руку. Это полезный человек. Побольше такого народу и Венеция наша славно бы пошла. Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Минакур верил всем приметам, и тот, что спрогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду. Ах, что-то как старость придёт, борчал Калиник, ложась на лавку. Да бро бы ещё сказать пьян, так нет же, не пьян. И Богу не пьян. Что мне лгать? Я готов объевить это хоть обо в голове. Что мне голова, чтобы он издохнул собачий сын. Я плюю на него, чтоб его одноглазобы чёртым возом переехало, что она хлевает людей на морозе. Эг, ага, влезла с минья в хату, да и лапы суёт на стол, сказал голова гневно: "Подымай с своего места". Но в это время увесистый камень, разбивший окно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. Если бы я знал, говорил он, поднимая камень, какой-то весельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Оки проказы, продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом, чтобы он подавился этим камнем. Стой, стой, Божь тебе сохрани, свад, подхватил побледневший винокур. Боже, сохрани тебя и на том, и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такую побранку. Вот, нашёлся заступник. Пусть он пропадёт. И не думай, свад, ты не знаешь верно, что случилось с покойною тёщей моей. С тёщей? Да, с тёщей. Вечером немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерить. Покойная тёща, покойный тесть, да наймыт, да наймочка, э, да детей штук с пятера. Тёща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не были так горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, какого он роду, бог его знает. Просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека? Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сена. Пока мест те съели по одной и опустили спички за другими... Рыно было гладко, как панский помост. Тёща насыпала ещё, думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало, ещё лучше стал уплетать и другую выпорожнил. А, чтоб ты подавился этими галушками, подумала голодная тёща, как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинули с к нему, и дух вон, удавился. Так ему обжори проклятому и нужно. сказал голова. Так бы, да не так вышло. С того времени покою не было тёщи. Чуть только ночь мертвец и тащится, сядет верхом на трубу проклятой и голушку держит в зубах. Днём всё спокойно, и слуху нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу, уже я седлал собачий сын трубу. И голушка в зубах, и голушка в зубах. Что дно асват.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 Ловцы слышали ли вы, наши ль головы не крепки, у кривого головы вдруг рассыпались клипки. Набей бондрь голову ты стальными обручами, вспрысни бондрь голову батагами, батагами. Голова наш вся ты крив, стар как бес. А что за дурень, прихотливый, похотлив? «Жмется к девкам, дурень, дурень, и тебе лезть к порубкам? Тебе б нужно в домовину, по усам да по шиям, за чуприну, за чуприну!» «Славная песня, сват!» — сказал Винокур, наклоня немного на бок голову и обратившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. «Славная! Скверно только, что голову упоминают не совсем благопристойными словами!» И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать ещё, потому что под окном гремел хохот и крики. Снова, снова. Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста. и между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Ещё одинокий глаз головы был устремлён на окно, а уже рука, давший знак десятскому, держала за деревянную ручку двери. И вдруг на улице поднялся крик. Винокурк, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежил на улицу. Но шалуны уже разбежались.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 "Нет, ты не ускользнёшь от меня", кричал глава, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. "Тарпо, отворяй камору", сказал глава десятскому. "Мы его в тёмную камору, а там разбудим писаря, соберём десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем и мученим". Десятский забрянчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотой в сенях, вдруг вырвался с необыкновенной силой из рук его. "Куда?" закричал глава, ухватив ещё крепче за ворот. "Пусти! Это я!" слышался тоненький голос. "Не поможет, не поможет, брат. Визь живи себе хоть чёртом, не только бабою меня не проведёшь!" и толкнул его в тёмную комору, так что бедный пленник застонал, упавший на пол, и в сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ним, как пороход, задымился винокур. В размышлении шли они все трое, потупив голову, и вдруг на повороте в тёмный переулок разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрегнул в ответ им. Голова прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими. А я к тебе иду, пан писарь. А я к твоей милости, пан голова. Чудеса завелись, пан писарь. Чудные дела, пан голова. А что? Лобцы бесец бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами, словом сказать стыдно. Пьяный москаль побоится выбросить их нечистивым своим языком. Всё это худощавый писрь в пстрядевых широварах и жилете цвета винных дрожжей сопровождал протягиванием шеи вперёд и приведением её тот же час в прежнее состояние. Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые серванцы своими странными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да пока мист надел шировары и жилет, все разбежались куда попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас, распевает он теперь в той хате, где держит колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, дорожь да, замазана сажей, как у чёрта, который куёт гвозди для грешников. А как он одет, пан писерь? В чёрном вывороченном тулупе собачий сын, пан голова. А не лжёшь ли ты, пан писерь, что если этот сорванец сидит теперь у меня в каморе?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 небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза из-под лобы вокруг давало догадываться, что голова готовился говорить о чём-то важном. В тысячу этих проклятых названий годов, хоть и убей не выговорю, но ну, году комиссару тогдашнему ледачму дан был приказ выбрать из казаков такого, который был бы посмышлёние и всех. О!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 Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать по бранке, не отыскавая его. — Есть! — сказал он, наконец, нагнувшись и вынимая из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и голова стал бледен как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря, десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинувших ртов своих. Перед ними стояла свояченица. Изумлённая не менее их, она однако ж немного очнулась, и сделала движение подойти к ним. "Стой!" закричал диким голосом глава и захлопнул за ней дверь. "Господа, это сатана!" продолжал он. "Огня, живи огня, не пожалею козённой хаты, сожигай её, зажигай, чтобы костей чёртовых не осталось на земле". Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.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 Отчаяние предало в это время духу бедной свояченицы, громко стала она умолять и разуберять их. Постойте, братцы, зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана, сказал писрь. Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не чёрт. Предложение одобрено. Чур меня сатана, продолжал писрь приложившись губами к скважине в дверях, если не шевелешься с места, мы отворим дверь. Дверь отворилась. Перекрестись, сказал глава, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады. Свояченица перекрестилась. Кой чёрт, точно это свояченица? Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту кануру? И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили её хлопцы в охапку на улице, и несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул. Завески у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом. Добро ты, одноглазый сатана, вскричала она, приступив к голове, который попятился немного и всё ещё продолжал её мерить своим глазом. Я знаю твой умысел. Ты хотел, ты рад бы был в случае жечь меня, чтобы свободнее было волочиться за девчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чём говорил ты всего вечера с Ганною? О, я знаю всё. Меня трудно провести ни в твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся. Сказав ше это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. Не, тут не на шутку сатана вмешался, думал он, сильно почёсывая свою макушу. Поймали! вскрикнули вошедшие в это время десятские. Кого поймали, спросил глава. Дьявола в вывороченном тулупе. Подавайте его, закричал глава, схватив за руки приведённого пленника. "Вы с ума сошли! Это пьяный коленек!" Что за пропасть? В руках наших был пан голова. В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дёргать, высовывать языки, вырывать из рук. Чёрт с вами. И как мы попали на эту ворону, вместо его, Бог знает. Ластью моей и всех мирян даётся повеление зловить сей же микс его разбойника. А он им образом и всех кого найдёте на улице, и привесть на расправу ко мне.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 «Я донесу комиссару в сей же час, слышите, сейчас. Бегите, летите птицу, чтоб я вас, чтоб вы мне...» Все разбежались.